5 января 1918 года. Вечер. Петроград. Секорский Игореванович. Зимой в Петрограде темнеет рано. Как только наступают сумерки на опустевших улицах столицы бывшей Российской империи, появляются конные и пешие патрули Красной гвардии. Шутники называют их ночным дозором, как картину Рембранта. Слава богу, сейчас всё не так, как было 3 месяца назад. На улицах не стреляют, не грабят, не врываются в квартиры с самочинными обысками. Грабители и воры-убийцы, застигнутые на месте преступления, ночные патрули теперь расстреливают на месте. Бандиты, распаясавшиеся после февральской революции, сейчас, если и не уничтожены совсем, то загнаны новой большевистской властью в подполье. Тишина за окном, и лишь изредка простучат колеса пролетки залетного извозчика. Сюда на комендантский аэродром не каждый согласится ехать даже за двойную плату. Ярко светит керосиновая лампа, и ничто не мешает Игорю Ивановичу сосредоточиться на главном деле его жизни — на самолетах. Сегодня утром Секорского, его помощника Полекарпова, а также известного конструктора летающих лодок Григоровича пригласили в Таврический дворец, где с ними побеседовал сам председатель совнаркома, так теперь называется правительство Сталин, и ещё один незнакомый инженером военный моряк с погонами капитана второго ранга на плечах. Товарищи, сказал председатель совнаркома, Мы знаем, что созданные вами самолёты намного опередили своё время, но сейчас в век технического прогресса любая техника стремительно устаревает. Сейчас вам, авиаконструкторам, нельзя почивать на лаврах, ведь недорам девизом авиации считаются слова: выше, дальше, быстрее. Советской России с её необъятными просторами нужны новые, самые совершенные самолёты, и мы надеемся, что вы их построите. Собравшиеся внимательно слушали советского вождя, они ожидали, когда Сталин перейдёт к конкретным предложениям. А тот, выдерживая паузу, мирно прохаживался по кабинету. "Товарищ Хмелёв, наконец сказал он, Расскажите, пожалуйста, товарищам авиаконструкторам, что мы от них хотим. И я полагаю, сказал военный, что уже сейчас необходимо задуматься о том, чем надо заменить созданный под руководством Игоря Ивановича Секурского тяжёлый воздушный корабль Илья Муромец, новый самолёт, сохранив грузоподъёмность последней модели Ильи Муромца. Он должен иметь путевую скорость 180-200 верст в час и дальность полёта в пределах 1000 верст. Простите, господин Хмелёв, сказал Сикорский, не зная, как вас по имени-отчеству. Сергей Петрович, ответил Хмелёв. Так вот, Сергей Петрович, продолжил Сикорский. Насколько мне известно, заданные вами технические характеристики в настоящий момент недостижимы. Игорь Иванович, ответил Хмелёв. Я не спорю. Вы, конечно, конструктор, а я всего лишь простой лётчик. Но в данном случае вы ошибаетесь. Построить самолёт с указанными мною характеристиками вполне возможно. Для этого необходимо резко снизить лобовое сопротивление, а значит, перейти от бипланной схемы с тонким материческим крылом К полутороплану или даже маноплану с крылом толстого профиля, как на немецком штурмовике Junkers J-4. Простите, Сергей Петрович, спросил Секорский, полутороплан это что? Полутороплан, Игореваныч, ответил Хмельцев. Это разновидность дебеплана, нижняя плоскость которого значительно короче и уже верхней и играет в полете вспомогательную роль. Вот. Хмельцев взял лежащий на столе лист бумаги, карандаш и быстро набросал эскиз двух моторного самолета, в котором специалист легко бы узнал гибрид запоздавшего родиться и не пошедшего в серию цельно деревянного бомбардировщика Поликарпова ТБ-2 и всем известного кукурузника Ан-2. толстая двусторонняя верхняя крыло пояснил он жёстко связанная с центрапланом для своего поддержания не нуждается в расчалках максимум что потребуется это вертикальные стойки на уровне моторов и подкосы из тонкостенных стальных труб но это вам конструктором надо будет смотреть уже по месту и вот ещё что И если вы хотите сэкономить в весе, то фюзеляж у вашего самолета должен быть эллиптического сечения с работающей обшивкой. Самолет это не железно-дорожный вагон, и прямоугольные формы ему вредны. Каждый угол при механических нагрузках работает как концентратор напряжений, разрушающих конструкцию, а в воздушном потоке к тому же он является источником вредных завихрений. которые будут тормозить вашу машину. Сикорский придвинул к себе лист бумаги с эскизами и какое-то время молча его разглядывал. Всё это очень интересно, Сергей Петрович, сказал он наконец. Но мне кажется, что мощностей двух имеющихся в нашем распоряжении моторов Рузский Renault в 220 лошадиных сил Будет совершенно недостаточно, чтобы поднять в воздух изображённый вами аппарат. Хотя повторю, всё прочее очень и очень интересно. Скажите, Игорь Иванович, прищурившись, сказал Хмелёв, а моторы каждой мощностью в 400 лошадиных сил вас устроят? Авиаконструкторы переглянулись. Разумеется, устроят, ответил Сикорский и задал встречный вопрос. И вы, Сергей Петрович, знаете, где можно найти такие моторы? Насколько я знаю, даже у немцев самый мощный авиационный мотор выдает не более двухсот шестидесяти лошадиных сил. Немцы, Игорь Иваныч, назидательно сказал Хмельцев, тоже не всегда и во всем бывают впереди всей планеты. Название Либерти Л двенадцать вам о чем-нибудь говорит? Пока ничего, Сергей Петрович. пожал плечами Секорский. Кроме того, что, судя по названию, это английский или американский мотор. Американский двенадцатицилиндровый, но суть не в этом, сказал Хмелёв, выкладывая на стол фотографию. Вот полюбуйтесь, Игорь Иванович. Первый, можно сказать, полноценный авиационный двигатель, спроектирован и построен он всего-то за месяц, с 3 июня по 3 июля прошлого года. Чиновники из американского департамента авиапромышленности поступили как самые настоящие большевики. Они просто загнали лучших американских инженеров в одну из гостиниц, заперли их там и не выпускали, пока требуемый им двигатель не был готов. Очень интересная схема, сказал Сикорский. Но ведь, как я понимаю, отношения с Америкой у нас сейчас скверные. И у вряд ли ему удастся закупать у них двигатели для наших самолетов, тем более в значительных количествах. Это не суть важна, сказал Хмельцев. Игорь Иванович, как вы считаете, имея на руках принципиальную схему такого в-образного двигателя, сумеет ли вы, инженер, который в свое время занимался и моторами, соединить два блока цилиндров ваших РБВЗ-6 для работы на общий коленвал? В вашем распоряжении, товарищ Сикорский, вступил в разговор Сталин, который внимательно слушал беседу Попыхева и Попирова, имеются все мощности Русско-Балтийского вагонного завода, который, как вы уже сказали, выпускает авиационные моторы. И если вам будет нужно что-то еще, то только доложите, и мы сразу же окажем вам всю нужную помощь. И если такой мотор сумели сделать американцы, Тоже вам русским инженерам сам Бог велел заткнуть американцев за поезд. Сикорский резко вскинул голову. В этот момент он даже пожалел, что стоящий сейчас перед ним невысокий рыжеватый человек был всего лишь большевистским узурпатором, а не законным государем всей Руси. Впрочем, подумал про себя Сикорский в больнице, очевидно, что большевики Это надолго. Ну, а по сравнению со Сталиным, главное уговаривающий Киренский выглядел просто жалким фигляром. Большевистский вождь словно прочитал его мысли. Мы знаем о ваших монархических убеждениях, Хигер Иванович, сказал Сталин. Но мы рассчитываем на то, что вы, как настоящий патриот, при поддержке с нашей стороны, придёте по счёту приложить свои таланты на благо России. а никакой либо иной страны. Да, господин Сталин, сказал Секорский. Если я не буду поставлен в безвыходное положение, то я предпочту работать на благо моей Родины России. Что же касается технической стороны дела, то на первый взгляд все изложено здесь господином Хмельевым вполне осуществимо. Не могу обещать, что подобно американцам мы за месяц сумеем спроектировать и довести новый двигатель до рабочего состояния, но по возвращении на завод я немедленно приступлю для этого все усилия более подробно по этому вопросу и по вопросу проектирования самого самолёта, и я смогу доложить вам лишь после того, как будут произведены все необходимые расчёты. Очень хорошо, кивнул Сталин. Надеюсь, что десяти дней для размышлений вам хватит. Хватит, господин Сталин, твердо подтвердил Секорский. Понятно, сказал председатель Совнаркома, что-то записывая в рабочий блокнот. Жду вас с докладом пятнадцатого числа в одиннадцать ноль ноль. Пропуск для вас будет приготовлен. Теперь по остальным вашим коллегам. От товарища Григоровича мы ждем готовый проект тяжелого груза пассажирского гидросамолета с теми же техническими характеристиками и под тем же моторы, что и у сухопутной машины, заказанной товарищу Сикорскому. У нас в России много мест, где единственной возможной взлетно-посадочной полосой является море, река или озеро. Товарищу Поликарпову с учетом всего здесь сказанного. В поручается проектирование одноместного и одномоторного маневренного истребителя биплана. Надеюсь, всем всё понятно. Господин Сталин неожиданно спросил Григорович: "Скажите, будет ли национализирован принадлежащий мне авиационный завод?" "Нет", сказал Сталин, "не будет. А вот завод вашего бывшего компаньона господина Щитинина" Сбежавши он на Дон вместе с генералом Алексеевым, мы обязательно национализируем. Но Вилечному мурде быть уверенным, что при честной работе на советскую власть ваше имущество сохранится в полной целости и сохранности. Понятно, сказал Григорьевич. Вопросов больше нет. Ну, а раз их нет, кивнул Сталин. Значит, все свободны. До свидания, товарищи. И всё завертелось и закружилось. Работа закипела.